Плакал. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфа-Мариинской обители. Там во дворе чернели кареты, видны были раскрытые двери небольшой освещенной церкви, из дверей горестно и умиленно неслось пение девичьего хора. Мне почему-то захотелось непременно войти туда. Дворник у ворот загородил мне дорогу прося мягко умоляюще нельзя господин нельзя как нельзя в церковь нельзя можно господин конечно можно только прошу вас за ради бога не ходите там сейчас великая княгиня елизавета Федоровна и великий князь Дмитрий палыч я сунул ему рубль он сокрушенно вздохнул и пропустил но только я вошел во двор